Глава двадцать четвёртая Проснулась я, сжимая обеими руками лом, как Брусилов, карабин. Сравнение даже показалось мне смешным. В щель между шторами пробивались солнечные лучи. Во сне я так сильно стеснула зубы, что они теперь немного побаливали. Осторожно свесившись с кровати, я заглянула под неё, подсвечивая телефоном. Но ничего, кроме не очень чистого пола, не увидела. Только тогда я рискнула встать и пойти на кухню, попутно раздвигая шторы и выключая свет. И во весь голос горла нелюбимая. «Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх». «Спасибо Кипелову». Холодильник молчал. И я, испугавшись настолько, что немедленно сама замолчала, прижалась к нему ухом, чтобы убедиться, что он по-прежнему работает. Тишина пустого дома навалилась на меня и мигом вернула все страхи, все переживания. И петь мне расхотелось. Подойдя к запертой двери в мамину спальню, я прошептала в щель. «Мама, я люблю тебя! Возвращайся поскорее!» И заплакала было, но резко одёрнула сама себя. Надо было готовиться к походу в лес. Я никогда раньше не ходила в походы и не ночевала в лесу, но всё когда-то приходится делать в первый раз. Высыпав всё содержимое своей сумки на кровать, я забросила обратно только маникюрные ножницы и карандаш. Порывшись в кухонных шкафчиках, я нашла старую металлическую фляжку. Внутри она пахла чем-то затхлым, но я хорошенько промыла и внутри, и снаружи, и пробку, и налила кипячёной воды. Нарезав целую буханку хлеба на бутерброды с сосисками, я завернула их в фольгу, как обычно делала мама. В сумку полетели четыре упаковки бумажных носовых платков, и средства от клещей и комаров, и свёрнутая в моток красная лента, и спички. А вот нож я не взяла. Не представляю, смогу ли я кого-нибудь пырнуть даже в целях самозащиты. А для веток, к примеру, нужен скорее топор, чем нож, которым я и верёвки-то с трудом перерезала. Тетрадку с записями деда Евгения я запихнула рядом с бутербродами. Шляпу, красивую, любовно выбранную мамой и больше подходящую для отдыха на побережье тёплого моря, а не в заброшенных лесах, я решила не надевать. Конечно, опасность подцепить клещей была более реальна, чем всё потустороннее и непонятное, что случилось со мной за последнее время. Поэтому я без всякой брезгливости стащила с комода хозяйскую льняную салфетку и повязала на голову на манер платка. А мама ушла без головного убора и не обработав себя спреем от насекомых. Мама, которая всегда придавала этому такое большое значение. Долго стояла я напротив иконки, сматриваясь в потемневший лик и испытывая странные чувства. Мои родители никогда не были религиозны. Никто из нас не носил крестиков, хотя все были крещеными. И дома не было ни распятий, ни икон, ни Библии. В то же время всегда устраивали рождественский стол. На Пасху светили куличи и яйца. Я не знала молитв, И вообще до маминого исчезновения не задумывалась об этом. С одной стороны, мне хотелось взять иконку с собой для защиты, с другой стороны, лучше бы ничего такого из дома не забирать. Дом был единственным местом, куда пока не могла без посторонней помощи пробраться нечистая сила. И пусть таким местом и остаётся. Племянник старого лоскатухина уже постарался нарушить защиту, вольно или невольно, но, по-видимому, убрал только то, что бросалось в глаза. В памяти то и дело всплывали все прочитанные мною истории про заблудившихся в лесу, про нечистую силу и про инопланетян. Последние раньше воспринимались только как дурацкие сказки. Теперь же мне было совсем не до смеха. Страшных историй вспоминалось гораздо больше. Зачем я увлекалась всякими страшилками? Зачем зачитывалась мистикой в разных пабликах? Тогда мне было не страшно, разве что чуть-чуть. Но я же никогда и подумать не могла, что стану героиней одного из ужастиков. И одновременно с этим суеверным страхом голос разума пытался втолковать мне, что пока ничего особо жуткого не произошло. Да, ушла мама. Да, местные жители ведут себя странно и вовсю поддерживают все эти суеверия и страшилки. Но мама взрослый человек, и она может... Она может сойти с ума! вдруг сообщил мне противный голос в голове. И местные тоже взрослые. И они тоже все психи. Или на самом деле это ты съехала с катушек. Из-за жары. И теперь лежишь где-нибудь в психушке под капельницей и бредишь. И опять меня накрыл липкий страх, из-за которого я немедленно упала духом и разревелась. Вся решимость сразу исчезла. И пришлось несколько раз умыться холодной водой, чтобы чуть-чуть прийти в себя. Даже если я лежу и брежу. бессмысленно впадать в отчаяние, потому что всё равно ничего этим не изменишь. Надо идти и выяснять правду, и спасать маму и себя, пусть даже в параллельной реальности. Сколько раз я шутила, что вокруг нас сплошные вампиры, оборотни и маньяки. Мне казалось жутко остроумным представить зашуганных старушек-концебаловки скрытыми людоедами. Я с упоением читала и смотрела всякие ужастики и очень возмущалась поведением их героев. Уж я-то... говорила я себе, никогда бы так глупо не поступило. И вот теперь мне совсем не смешно. И как себя вести, чтобы всё получилось правильно? Я совершенно не знаю. Стараясь держаться подальше от опять начавшего вонять тухлым болотом колодца, я прошла мимо интернет-яблони, подняла пару упавших яблок и положила в сумку. Их спелый сладкий аромат перебивал затхлое зловоние застоявшейся воды. и я, засунув голову в распахнутую сумку, сделала несколько глубоких вдохов. Яблоки пахли радостным летом и безмятежным дачным отдыхом, тем, чего у меня не было. Надышавшись, я довольно бодро дошла до калитки, распахнутой мамой Настеж, ступила на едва видимую среди травы дорожку и по привычке захлопнула калитку за спиной. На этом вся моя решимость закончилась. Передо мной простирался лес, густой, зелёный, едва шепчущей листвой под лёгким тёплым ветерком. Он совсем не выглядел зловещим. Наоборот, в ярких солнечных лучах вся эта растительность словно манила под свои своды, обещая приятную тень и прохладу. Мимо деловито жужа пролетел шмель размером с кулак, и я немного успокоилась. Приготовила ленточку и, глубоко вдохнув пряный травяной воздух, решительно зашагала вперёд. А потом вдруг сообразила, что оставила лом на кухне, Это было ужасно глупо с моей стороны. Конечно, не очень удобно бродить по лесу с тяжёлой железякой наперевес, но лом придавал мне уверенности. И всё же возвращаться я не стала.